Глава 12 Трость с головой грифа. Почему вы не вышли замуж? Знаешь, кто такие гианы? Духи из итальянского фольклора. Стройные и красивые они обитали в лесах, занимаясь разными женскими ремеслами. Несмотря на красоту, гианы редко находили себе пару. Мужчины гианы не рождались, Гномы жили в пещерах, были бородаты и угрюмы, а великаны не брезговали людоедством, гианы ими брезговали. Благородным гианам оставалось только заниматься ремеслами и искать клады. Но гианы редко их искали, потому что не нуждались в деньгах. Настасья Оставшееся до вечера время Ева провела, пытаясь растопить кафельную печь. «В музее нельзя, а у нас запросто. Но вот заслонку лучше отодвигать пошире. Как-то мы не отодвинули, и дым повалил к ним в музей. тот -то они все забегали», — зевая, сказал Бермята. От растопленной печи кафель нагрелся. В комнате стало не просто тепло, а прямо-таки жарко. Бермята сидел и издали поглядывал на форточку. Встать, чтобы ее открыть, ему было лень, а открыть ее магией – это надо потратить целый кап, а то и два. Наконец Бермята превозмог себя, поднялся и открыл форточку старинным народным способом – рукой. Потом Бермята вывел его во двор и показал, как попадать к ним, а не в музей. Оказалось, для этого не требуется обводить все буквы таблички Доктор А. П. Чехов, достаточно прикоснуться пальцем к ять. Если, конечно, в тебе есть магия. Пока они разбирались с табличкой, магент веселен приставал к Настасье с кучей профессиональных вопросов. Утомленная его болтовней, Настасья отправила его в магазин. Юстик отсутствовал целый час. Вернулся запыхавшийся, но довольный, с двумя огромными пакетами и сообщил, что магазин, куда его посылали, слишком дорогой. Он объяснил это руководству, сделал запись в книге «Нет, не жалобу, написал о предложении», Потом обошел еще четыре магазина и сумел сэкономить целых... Вот тут он торжественно высыпал на стол кучу мелочи. «Юстик, вы настоящее приобретение для будущей жены», – проворковала Анастасия. На скулах Магента Веселина вспыхнули алые подковки. Он закашлялся и притворился, что это от печки, которой вздумалось дымить. Бермята начал готовить. Этого он не позволял никому, даже Юстику, который лез с умными замечаниями, что морковь нужно резать не квадратиками, а кубиками. Причем чем в его представлении квадратики отличаются от кубиков, объяснить не мог, и по меткому определению Настасьи дулся, как полная дуся. Они поужинали. Юстик съел, сам он застенчиво и противно говорил «скушал», немного жареной картошки и куриную ножку. За это он, не желая оставаться в долгу, перемыл всю посуду, а заодно полы во всех комнатах. Добрался даже до паутины в углу. Страшно было смотреть, как он взбирается на пирамиду из трех поставленных друг на друга стульев, чтобы смести крошечного паучка. Помогая ему, Ева придерживала средний в пирамиде стул, одновременно прикидывая, куда отскакивать, если вся эта гора начнет падать. — Энергичный тип. Когда паучки закончатся, он примется за нас с тобой, — сказал Бермята. — Ты завидуешь. Тебе кажется, будто он пытается занять твою экологическую нишу. Улыбаясь, сказал Анастасия. — Я завидую. Да ничуть. Морковь кубиками режет. «Квадратиками надо. И чего он вокруг тебя приплясывает?» «Я кумир его детства». «Да. Мне казалось, детство у вас протекало примерно в одно время», заявил Бермята и взлохматил свои бетховенские виски. «Если другие люди расчесывались, чтобы волосы лежали ровно, то Бермята, напротив, любил их лохматить». Закончив с уборкой, магент Веселин прошелся по комнате. «Заглянул на работу, узнаю, нет ли у Неверни Взоровича каких-нибудь новостей», — сказал он. «Да поздно уже, все давно уже ушли». «Да что вы, сейчас, когда происходят все эти перебои с магией... Нет-нет, Неверни Взорович на работе круглосуточно, я его знаю». «Ну так свяжись с ним через вещунг». Юстик с готовностью схватился за книжечку но, едва увидев хищное пиратское ухо, тут же сник. Нет, — Нет-нет, не могу, не осмелюсь. Кто я и кто он? Где вы видели такого шефа, который станет докладывать практиканту о новостях, да еще через вещун? Он рявкнет, я улечу. Нет, тут лучше узнать осторожно, стороной. — А где у нахабы кабинет? — с любопытством спросил Бермята. В Макскве-Сити, башня Федерации Запад, 98-й этаж. Откуда 98-й? Там же всего 95. Это считается, что 95. Те этажи, которые с 96-го по 116-й, магические, и попасть туда могут только свои, имеющие допуск. Ну, я побежал. Здесь всего-то километров 10 в одну сторону, а у меня в каблуках вставки от старых сапог-скороходов. На барахолке купил. «Ну, скачи, зайчик!» – ласково сказал Бермята и посмотрел на Юстика патентованным взглядом, которым умные лентяи смотрят на утомительно активных трудоголиков. Юстиниан Григорьевич Млад бочком выскользнул за порог. В низкорасположенное окно были видны его спешащие ножки в узких брючках. «Может, не стоило его отпускать?» задумчиво спросил Бермята. Вдруг он проболтается на хабе про Кота Шмеля и тихую пристань. Воображаю, что тогда начнется. Толпы атлантов с серийными номерами завывания сирен, настоящих, разумеется, сирен с крыльями, колотила, узнает об облаве раньше, чем вся эта рать выдвинется на боевые позиции. Скрывая улыбку, Настасья куснула себя «За палец. Нет, не думаю. Видел, как он в Аркебузу вцепился. Бедняги не терпится отправиться на первое в жизни задание, причем с нами, а не с нахабой, который такого растяпу с собой и не возьмет. Кстати, Аркебуза не стреляет, но я не стал его огорчать». Все произошло не так, как они ожидали. Час спустя что-то страшно заскрежетало. Железная калитка ворот, ведущая со стороны Садовой Кудринской, сорванная с петель, кувыркаясь, влетела во двор. Бермята и Настасия рванулись к окнам. Темнота и тишина. Потом ночь прорезалась яркой рыжей искрой. Звук сухого щелчка, вспышка, крик, похожий на скрип, В сиянии очередной вспышки по воздуху пронеслась тяжелая деревянная скамья. Среди двора выросло что-то громадное и страшное, похожее на шевелящуюся гору. Снова вспышка, крик, похожий на скрип. Бермята ринулся на улицу. За ним спешили Ева и Гризельда. Химера была полна боевого духа. Змеиная голова шипела, львиная выдыхала огонь, оранжевый по центру и темнеющий к краям. Козья, готовое бодаться, выставляла крутые рога. Из-за широкой спины бермяты Ева разглядела громадное дерево с бородатым человеческим лицом. Дерево это, вросшее в землю ногами-корнями, размахивало руками-ветвями, нанося почему-то Непрерывные удары. Земля дрожала, кора на дереве местами была содрана и дымилась. Стены сотрясались со стороны Садовой, и из ближайших заросших двориков доносился непрерывный скрип. Что-то полыхнуло у ворот. Рядом с Евой кирпичная стена брызнула осколками. Химера в ответ выпустила струю пламени, на миг подсветившую две или три метнувшиеся в разные стороны фигуры. Лишь одна фигура, темная, расплывчатая, Осталась на месте и словно впитала в себя огонь. Снаружи с Садовой донесся резкий бандитский свист. Бермята бросился к воротам. Навстречу ему что-то сверкнуло, и он упал. Ева подбежала к нему. Бермята сидел на асфальте. Рядом, выгнув спину, шипела химера. Настасья, выскочившая из дома с опозданием, сумела подготовиться лучше остальных. Труба водоглота в ее руках хрипела и дышала, как живая. Стрелять было уже не в кого. Фигуры у ворот бесследно исчезли. Лишь где-то дальше по Садовой Кудринской, подбрасывая машины, проносилось нечто вроде живого урагана. Ева перевела взгляд на противоположную сторону кольца, и там за мелькающими боками машин внезапно увидела стажара, Филат стоял у газетного киоска, почти скрытый его тенью. Ева, возмущенная тем, что в прошлый раз он ее подставил, едва не бросилась через садовое кольцо, но тут за спиной у нее словно пискнула резиновая игрушка. Она оглянулась. У стенки дома, присев на корточки притаился младший магент Веселин. Нижняя челюсть его дрожала, В глазах, громадных как суповые миски, бульонными кубиками плавал испуг. «Вы не подумайте, я тоже хотел сражаться, я даже достал, хотел достать оружие, но эти сорванные ворота летят, кувыркаются, а сами, понимаете ли, абсолютно раскаленные. Эпический ужас! Тысячи магров магии, и я спрятался!» «Кто это был? Ты видел?» да Пламель и еще кто-то с ним. Химера в него струю огня, а он хоть бы хны, только впитал его. Грун? человек протоплазма Скорее всего. Он же рядом стоял. Я мог бы, не знаю, по голове его чем-нибудь треснуть, провести болевой прием. Практикант всхлипнул. Бермята, успевший уже подняться, ободряюще потряс юношу за плечи. «Ты все сделал правильно. Выжил, осмотрелся, все запомнил. А груна по голове чем только не били. Один раз даже секирой. Ручка прекрасно сохранилась. Лучше, чем мизинец того, кто эту секиру держал», — сказал он. «Значит, я не трус?» — воскликнул Юстик и благодарно покраснел своими подковками. Настасья вернулась во двор, поколдовала над фонарем и заставила его зажечься. Белое пятно бородатого лица выплыло из тьмы. Лешак лёша не казался уже таким огромным. Кра его перестала дымиться. Бугристые, на корни похожие руки, втягивались в ствол, который не был уже стволом. Заплатанный фартук, руки, просто маленький старичок с чешуйчатой бородой, делавшей его похожим на шишку. «Пламель хотел напасть внезапно, но его планы сорвались», — сказала Анастасия. «Зачем мы ему?» — спросила Ева. «Возможно, узнал про кота Шмеля. Или проследил за нахабой и понял, что мы в игре. Здесь у калитки они напоролись на защитную магию. Ну да, мы тоже страхуемся» их это не остановило они выжгли нашу магию вместе с воротами но когда они вышибали калитку то потревожили лешака лёшу а когда лёша взбешен он вырастает выше дуба да и силища у него хоть и не рыжье конечно а натуральная зелень но связываться со сказочниками опасно слышали скрипы там за стенками тронешь одного лешака на помощь приходят все остальные — Ссора со сказочниками не нужна ни пламелю, ни фазанолю. Да и фактор внезапности был утрачен. Мы успели вооружиться. Гризельда скулила, хромая и припадая на переднюю лапу. Настасья присмотрелась. — Ах, гады какие! — воскликнула она. — Ева, помоги! Успокаивай ее, а я дерну. Ева присела на корточки оказавшись прямо под дышащей сухим жаром львиной мордой. В лапе у химеры торчало нечто похожее на полую трубочку от шприца. Через трубочку наружу толчками сочилась желтая густая субстанция. Сочилась и, превращаясь в пар, бесследно исчезала неизвестно где. — Хорошая, хорошая девочка, не бойся, — сказала Ева, гладя химеру по гриве, и одновременно стараясь стоять так, чтобы закрывать от глаз Гризельды Настасью, подбирающуюся к ее раненой лапе. Настасья крепко взялась за трубочку и резко дернула ее. Гризельда выдохнула от боли, по счастью, не огнем, но все равно Еве на миг показалось, будто она открыла духовку и неосторожно сунулась в нее лицом. Она даже за брови схватилась, проверяя, не сгорели ли они. Брови были целы. В руке у Настасьи была та самая трубочка. Заканчивалась она трехгранным прозрачным наконечником. Наконечник корчился, как живой. Внутри у него пульсировал не то крошечный насос, не то маленькое темно-синее сердце. — Сдуватель, — сказала Настасья выпивает из магического зверя все рыжье превращает его в пар и передает тому кто им выстрелил или кто его вонзил на расстоянии отдает рядом находиться не обязательно а знаешь почему сдуватель если его не вытащить то от магического зверя останется такая же тряпочка как после выстрела из водоглота голос у настасьи прозвучал почти без интонаций Но в нем таилась ледяная ненависть к тем, кто был способен на такое. Она взяла сдуватель и опустила его наконечником в лужу. — Попейте чистой водички. — Надеюсь, ты еще не отсоединился, — сказала она неизвестно кому. Химера, припадая на лапу, понуро утащилась в дом. — Гризельда восстановится? — спросил Ева. Да, через пару-тройку недель. Рыжье, как кровь у донора. Оно понемногу восполняется, если потери не слишком велики. Но фазаноли и его маги забирают вообще все, до капли. Видела бы ты, на что похожи звери, когда мы их находим. Хочется после этого найти фазаноли и тоже сдуть его немножко. Настасья вскинула пальцы и сжала их. А почему он... «Ну, не берет желтую магию понемногу, давая зверям восстановиться», — спросила Ева. Настасья повернула к ней свое скуластое лицо и его отбросила таким же жаром, какой прежде был из выдохнувшей химеры. «Так нельзя. Фашисты так поступали с детьми, брали у них кровь для своих раненых, давали детям чуть-чуть восстановиться, опять брали кровь. В среднем ребенок умирал через несколько месяцев». «Так и они умерли бы», — сказала Анастасия. Бермята подошел к калитке. Она уже остывала, но все же прикасаться к ней он не рискнул. «Интересно, кто привел пламельно? Может, нахаба когда приходил к нам днем?» Ева бросила взгляд на другую сторону садового. Неясная тень за киоском пропала. Филат исчез. Крупный выброс боевой магии в центре города не остался незамеченным. Вскоре к дому на Садовой Кудринской прибыл огромный автобус красного цвета. Колеса автобуса не вращались и были, судя по всему, намертво заблокированы. Более того, прямо на шинах белой краской зачем-то значилось «вверх» и «низ». Автобус завис в воздухе в сантиметре от асфальта. Двери распахнулись. Из автобуса выгрузились десятка два вооруженных атлантов в глухой броне и на нахаба. В руках у головника по рыжью была массивная трость с литой головой грифа. Острый клюв грифа, загибаясь, образовывал нечто вроде боевого окончания топорика клевца. Противоположный конец трости – завершался коротким копейным наконечником. Ева, Настасья, Бермята и Юстик ждали у ворот. Практикант радостно подпрыгивал, с созерцая атлантов. «Хороши, да? Эти уже после консервации, последняя модель. Чтобы прожечь такую броню, нужно потратить минимум сто магров магии, и это в одной точке штопорного удара. А они же не стоят на месте!» – похвастал он. Атланты, грохоча и топая, оцепили двор, а Нахаба, сердитый, уставший, обрюзгший, подошел к компанию ворот. «И что у вас тут?» – спросил он у Юстика. Практикант, вытянувшись, как солдатик, начал докладывать. Настасья опасалась, что Юстик проболтается насчет кота-шмеля, но оказалось, что волновалась она напрасно. Младший им агент использовал четкие... Маглицейские формулировки. Спланированные нападения от группы лиц, есть основания полагать, что это были пламель с сообщником, использование боевой магии, столкновение с лишаком, вмешательство химеры, будучи замечено, скрылись с места преступления, использовав запретную магию урагана. Да-да, ураган нельзя, чтобы внимание не привлекать. Автобус с кучей мигалок который асфальта не касается, это дело другое, это мы замаскировались, тихо проворчал при этом Бермята. Нахаба слушал Юстика внимательно, задавал наводящие вопросы, но, как всем показалось, никаких действий предпринимать не собирался. Наклонился, ногтями держа за самый край, вытащил из лужи сдуватель, тот уже не работал. Маленькое сердце насос захлебнулось грязью. — Улика? Почему не обеспечена сохранность? — поинтересовался он, бросая сдуватель в пакет и передавая его одному из атлантов. Постоял немного у выбитой калитки, тронул пальцем поплывший металл, хмыкнул, посмотрел издали на лишака Лешу, кивнул, а потом вдруг пристально уставился на Еву. И Ева поняла вдруг, что она без половичка на плечах. а А-а-а! племянницы из симферополя реликтовые деревья на хава склабился а знаете ли вы уважаемые что я навел справки нет у вас никакой племянницы вот рыжья у девочки многовато для честного мага и опять же история на вокзале девчонка с рыжьем нападение на сотрудников что скажете и невер невзорович вдруг сделался официальным и неприятным. Атланты выстроились вокруг него, готовые выполнить любой приказ. Еве стало не по себе. — Послушайте, уважаемый, мы вам все объясним. Бодро заговорил Бермята и хотел обнять нахабу за плечи, но тот, не подпуская к себе, строго ткнул его в грудь наконечником трости. — Объяснить придется. Стоило появиться девчонки и пламель вдруг на вас нападает, — Хотя спрашивается, зачем? Лешака подранил. Давно не ссорился со сказочниками. Что скажете? — Скажу, кошмар, — отозвалась Настасья. — Мало сказать кошмар, мало. Может, существует прямая связь между пламелем и девчонкой. Может, нам стоит задержать вашу племянницу и поискать эту связь. «Если бы девчонка была на стороне пламеля, он бы не нападал?» Спокойно парировала Настасья. «Может, дело в рыжье, которым она светит, как лампочка?» Настасья пожала плечами. «Лампочка, сами видите, тускловатая. Желтой магии в ней не столько, чтобы заинтересовать людей фазаноля, чтобы вышибить эти ворота. Пламель потратил втрое больше магии, чем можно получить у девочки». «Предположим». «Но нападение на вокзале — все это довольно необычно. Лучше задержать ее и разобраться!» «Сотрудники ведь живы, — перебила Настасья. «Здоровы — Здоровы?» «Да какое тут здоровье с такой работой!» «Никакого здоровья!» — ворчливо сказал Нахаба. «Предположим, вы заберете девочку и сотрете ей память. Но магия продолжит прыгать и проседать. Девочка вам ее никак не вернет». — Ну, а мы уже ничем не сможем вам помочь. Нахаба помрачнел. — Вот вы, значит, как. Угрожаете. — Чем мы можем угрожать? Просто что-то одно. Либо вы верите нашей интуиции, либо не верите. В этом случае сотрудничество имеет смысл прекратить. Неверний Взорович ударил наконечником трости по асфальту. «Значит, желаете оставить девочку у себя и ловить пламеля на живца?» «Что ж, пожалуйста, под вашу ответственность, а ты, племянница из Симферополя, не играй в опасные игры ни с фазанолем, ни со мной!» И, коснувшись плеча Евы своей пухлой рукой, он глянул на нее совсем близко. Его опять удивила толщина его щетины. Проволока какая-то. Атланты погрузились в красный автобус. Нахаба шагнул в него последним, и автобус умчался, держась в сантиметре от асфальта и не вращая колесами. «Быстро они на сей раз приехали», — заметил Бермята. Нахаба за пять минут не просто с крыши Федерации спустился, да еще новенькие атланты в полной броне оказались. Такое чувство, что он ждал, пока пламель нам на голову свалится. Когда я пришел в Федерацию, Неверневзорович куда-то собирался. Я видел, как он берет трость, — радостно произнес Юстик. Вы же видели трость? Неверневзорович всегда берет ее на опасные дела. В ней куча всякой оборонной и атакующей магии. Из-за нее даже работы можно лишиться. Это еще как. Раньше у Неверневзоровича... Была секретарша Мариночка. Она обожала все выбрасывать. Как-то Неверний Взорович забыл свою трость на стуле. Мариночка покусилась ее куда-то убрать, и ее уволили. Теперь у него в секретарших Айзель Грызяновна. Это вообще ничего не выбрасывает. Когда мусорная корзина наполняется, она поджигает ее взглядом. Очень суровая дама. Юстик задрожал. Он явно побаивался Айзель Грызяновну. Трость? — А в электричке она была? — поинтересовалась Анастасия. Магент Веселин вместил в свой маленький лобик так много попыток мыслей что кожа на нем так и заходила ходуном. — Кажется, нет. Да, не было ее. Она лежала у него в кабинете. Точно. — Загадочно. Магзель отправляется на такое опасное дело и без трости. С чего бы? «Может, чтобы случайно победу не одержать?» – спросила Настасья. До утра Бермята и Настасья дежурили по очереди, на случай, если плабель решится на новый налет. Ева уснула в кресле. Когда она проснулась, в комнате вовсю шли сборы. Настасья вытаскивала из шкафа то куртку, то плащ, то свитер – Надевала их и мгновенно перевоплощалась то в бородатого мужчину, то в пожилого упыря, то в сказочника из снежных шаров. «Не правда ли, я мила в любой одежде?» – спросила она у Евы. Точнее, это спросила у нее большая на задних лапах стоящая псина, покрытая репьями. Псина остянула с головы старую с вылезшим мехом шапку и чихнула. «Нет, эту не надену, лезет вся!» – пожаловалась Настасья. «Бермята, ты где? Ау!» «Я здесь!» – откликнулся ленивый баритон. «Что ты делаешь?» «Тебя жду!» «Как-то ты плохо ждешь!» – сказала Настасья, заметив, что Свет Васильевич, поджав ножки в утробной позе, разместился на диване и притворяется мыслящим с закрытыми глазами. Его черненькие носочки смотрелись очень жалобно. Носок на правой ноге прохудился и выглядывал большой палец. Настасья хмыкнула и ловким броском нахлобучила шапку на бермяту. Тот мгновенно перевоплотился в аккуратного лабрадора с ленточкой на шее. — Почему, интересно, я дворняга, а ты лабрадор? — ревниво спросила Настасья. — Не знаю. Может, свойство души? предположил лабрадор, стаскивая с себя шапку. Юстик на маскировку времени не тратил, зато захватил с собой так много оружия, что его кренило из стороны в сторону. Помимо аркибузы, привлекшей его грозным видом, у него были с собой еще алебарда, арбалет и аннигилирующая ловушка. Последняя действительно опасная вещь, но чтобы кого-то в нее поймать, нужно минут пять бегать вокруг злодея вкапывая в землю колышки и натягивая шнурки с узелками. И все это время злодей должен послушно стоять, не мешая опутывать себя веревочками. «Алибарда, аркебуза, арбалет, аннигилирующая ловушка. Ты подбирал оружие только на «А». «Не хочешь взять барабан для отпугивания призраков? Он хоть на «б», но тоже близко», — посоветовал Бермята. «Тихая пристань — одно из самых опасных мест города». «Это да, но оружия слишком много. Вот смотри, руки вверх!» Внезапно выхватив крошечный красный пистолетик, похожий на детскую игрушку, Бермята направил его на практиканта. Юстик испуганно застыл и уставился на красный пистолет с любопытством биолога, созерцающего некий новый вид. «Это что, макстолет Надо же! А какого именно действия? Замедлитель, оглупитель или автосон? Минуту. Я подумаю, что смогу этому противопоставить», забормотал юноша и принялся напряженно выбирать между аркибузой, алебардой и арбалетом. Выбирал он тщательно, Морщил лоб, сравнивал, что-то бормотал, сам с собой спорил. Бермята удивленно наблюдал за ним. «Ага, вот, то, что нужно», — воскликнул, наконец, практикант, остановив свой выбор на аркебузе. «Не подержишь алебарду и арбалет, чтобы я мог в тебя прицелиться?» Бермята вздохнул и протянул руку, чтобы взять у него алебарду и арбалет. Юстик воспользовался этим и выхватил у него красный пистолетик. «Я тебя обхитрил!» – торжествующе заорал он. «Я учился на курсах актерского мастерства. Правда, наш преподаватель случайно захлебнулся в искусственных слезах, но дипломы нам все равно дали». «Умница!» «А теперь отдай игрушку!» – мягко попросил Бермята. «Не отдам! Ух ты! А предохранитель где?» «Не трогай! Это не он!» — крикнул Бермята, но было поздно. Юстик случайно на что-то нажал. Послышался хлопок. Окно разлетелось. Ближайший к дому осветительный столб переломился. Юстик застыл. Бермята забрал у него макстолет и убрал в карман. — Ух ты! Как из пушки! Что это было? — едва выговорил Юстик. Бермята Свет Васильевич подошел к окну, чтобы лучше разглядеть столб. Из бетонного крошева торчали железные пруты арматуры. — Вот уж без понятия. — Явно какой-то деструктор, — заметил он. — Как? Ты что, сам не знаешь? — поразился Юстик. — Нет, я прикупил его на черном рынке у милой старушки. Вдовы какого-то бедного дяди вордика который в революцию решил напасть на почтовый вагон а тот оказался прицеплен к бронепоезду. Мне понравилось, что пистолет маленький, а заряды для него мелкие, как горох. Магия каждого из них уникальна. Порой побаиваешься, как бы случайно не выпалить черной дырой. Да нет, шучу. Дыру, ясен перец, они бы сплавили пламелю. Услышав про пламеля и, главное, ясен перец, прозвучавший совсем не из тех уст, Юстик пугливо втянул голову в плечи. Со своим оружием он так и не расстался. Маскируя его к аркебузе, алебарде и арбалету, он тщательнейшим образом привязал какие-то замороченные веревочки, которые сделали оружие похожим на удочку, швабру и сачок для ловли бабочек. Утомленный сборами, которые он больше созерцал, Бермята захотел подкрепиться, но времени не было – и он только и успел, что сварганить себе яичницу из десяти яиц с куском ветчины. Ну, выходим. Обнимемся на дорожку. Ну так, на полобнимусика. Один тискеныш, сказал он и сгреб своими длинными руками Еву и Настасью. Спасаясь от обнимусиков, младший агент... Веселин списком отскочил, уронив себе на ногу аркибузу. До тихой пристани они добирались на автобусе, причем на самом обычном, человеческом. «Вообще-то у нас есть машина, очень хорошая, но во время последнего дела мы ее разбили. Совсем немного», — пояснил Бермята, и после некоторого колебания добавил, «от нее осталось». Автобусы уже ходили. Большие, залитые светом китовые чрева с легким электрическим звоном скользили по темному асфальту. И были они в этот ранний час абсолютно пусты. Настасья, Бермята и Ева погрузились, а Юстиниан Григорьевич Млад внезапно остался на остановке. Нет, поначалу он дернулся вместе со всеми, но вдруг лицо его исказилось – и он скаканул назад с резвостью зайца. — О, нет, я не могу с вами! — вскрикнул он в ужасе. — Почему? — У меня нет ни денег, ни проездного. — Давайте я за вас заплачу, — предложил Ева. — Ни за что! Мне чужого не надо! Э -э", сказал Бермята. — Ну так ты же маг! Вдруг что покажешь контролеру первый попавшийся листик бумаги и все дела... Практикант уставился на него с таким ужасом, словно ему предлагали ограбить родную бабушку. «Нет-нет-нет, это будет нечестно. Электричество стоит денег, автобус стоит денег. Я пойду пешком. Вы же знаете про мои вставки в каблуки. Вот увидите, мы будем почти одновременно». Автобус тронулся. Ева стояла у заднего стекла и смотрела, как Юстик, будто кузнечик скачет по асфальту вслед автобусу. Резво так прыгает, почти не отстаёт. Только удочка, швабра и сачок явно ему мешали. Невероятный юноша. А вставки от скороходных сапожек ничего себе. Бегут. Заметила Настасья и помахала запыхавшемуся юстику через стекло. Тот ответил ей приветливой, но вымученной улыбкой. Он в этот момент проскакивал опасный перекресток бегом за автобусом. Бермята хмыкнул. Могу себе представить, что будет в бою. Надо разбить стекло и схватить негодяев, пока они не опомнились. Что вы? Стекло, это же чей-то труд. Лучше давайте постучим. Или такие мы отстреливаемся от фазаноля. Изранено, из последних сил. Ты даешь Юстику последнюю магическую обойму, а он такой лезет в кошелек чтобы за нее расплатиться. — Тебе не нравится молодой человек, — Щурис сказал Анастасия. — Зато ты ему, как видно, понравилась. Смотрит на тебя и чуть ли не попискивает от восторга. Анастасия самодовольно усмехнулась. — Он просто оценил мои профессиональные качества. Но в том-то и дело, что никаких особых качеств у меня нет. Я не сыщик. Я просто любопытный зоомаг, жадно наблюдающий жизнь».